Лукасианский профессор Ошибется тот, кто скажет, что должность лукасианского профессора полностью удовлетворяла честолюбивого Исаака Бароу. Он метил повыше. Он считал, что отказ принести клятву верности Кромвелю и его долгие скитания заслуживают более щедрой награды. Чувствуя, что Карл II стал о нем забывать, он решил напомнить о себе и сочинил большую помпезную поэму под названием «Слезы Кембриджа» в память об отравленной сестре короля. Сила искусства неодолима. Король решил сделать Исаака Бароу придворным капелланом. 29 октября 1669 года Лукасианская кафедра перешла к остроумнейшему мужу Исааку Ньютону. Ньютон рассказывал впоследствии, что Бароу сделал это исключительно для того, чтобы уступить ему дорогу. Викторианские биографы вторили ему, утверждая, что Барроу уступил кафедру Ньютону лишь потому, что не мог этого не сделать. Слишком уж ярок был новый математический гений. Слишком уж неуютно было бы лукусианскому профессору Исааку Барроу рядом с простым членом колледжа Исааком Ньютоном. Он вынужден был сделать это и из доброжелательности, и попросту согласно здравому смыслу. Не в силы конкурировать с Ньютоном, он навсегда забросил математику. Однако нравы того времени, и в частности обычаи английских университетов, начисто исключают такой справедливый, благородный и альтруистический жест. Бароу, уступая кафедру Ньютону, прекрасно знал, что впереди его ожидает значительно более высокая должность, а именно должность королевского капеллана. Но нельзя отрицать и того, что без помощи Барроу Ньютону никогда не удалось бы стать лакусианским профессором. В представлении на должность Он ярко описал заслуги своего питомца, автора замечательной работы «Деаналиси», продвигающей английскую математику на самые передовые позиции в мире. Что же входило теперь в обязанности 27-летнего Ньютона, Лукасианского профессора? Во-первых, он должен был читать лекции по геометрии, астрономии, географии, оптике, статике и другим математическим дисциплинам. Каждую из этих тем он должен был читать в течение трех академических семестров раз в неделю. Каждый год он должен был сдавать в университетскую библиотеку экземпляры 10 прочитанных лекций. За каждую пропущенную лекцию профессор уплачивал штраф 40 шиллингов. Предусмотрен был штраф значительно больше 5 фунтов и за непредставления лекций в библиотеку. Профессор во время семестра не мог покидать университет более чем на 6 дней. Если требовалось больше, он должен был получить разрешение вице-канцлера, который никому не отказывал. Профессор был обязан два часа в неделю посвящать ответам на вопросы студентов и разъяснению трудностей курса. Студенты на эти консультации почти никогда не ходили. Ньютон получал теперь существенную прибавку к жалованию и право носить оранжевую мантию. Теперь он мог быть снят со своего поста лишь в следующих случаях. Если бы он совершил какое-нибудь серьезное преступление, например оскорбление монарха, ересь, участие в раскольнической секте, предумышленное убийство, крупное воровство, внебрачную связь, лжесвидетельство и клятва преступления, Ньютон тщательно готовился к лекциям, но на них, как и на лекции Бароу, мало кто ходил. Ньютон сравнивал себя с Сафоклом, который играл в пустом театре без зрителей, без трупы и без хора. Это было прямым следствием пренебрежения студентами своими обязанностями. В чем они брали пример с профессоров? Профессор арабского языка, например, давно уже прибил на двери аудитории плакат «Завтра профессор арабского идет в пустыню» и вообще прекратил читать лекции. Если кто-нибудь запредал иногда на его лекцию, Ньютон обычно читал ему полчаса, если его встречали в аудитории пустые стены, он уходил через пятнадцать минут. Интересно, что ни один из окончивших Кембриджский университет не смог впоследствии припомнить, что он когда-нибудь слушал лекции у Ньютона. Читал он лекции регулярно или нет, доподлинно неизвестно. Можно лишь утверждать, что он сдал конспекты лекций в библиотеку. Видимо, поначалу он относился к лекционному курсу серьезно, но затем, как и Барроу, превратил свою должность в использовал ее возможности для проведения научной работы. То, что он сдал в библиотеку, и то, что было названо лекциями по оптике, является в действительности отчетом о напряженнейшей научной работе Ньютона в области оптики, проведенной и в период его профессорства, и значительно раньше, в 1666-1669 годах. Увлекшись проблемой цветов, Ньютон стремился выжать из своего мозга все, что было возможно. Он всячески понукал, подстегивал его, приводил во все более активное и ясное состояние. Для того, чтобы улучшить мыслительные способности, зафиксировать внимание, обострить память, он гнал от себя посторонние мысли, возвышал свой дух, умерщвляя плоть, ограничил себя малым количеством хлеба, небольшим количеством вина и воды. Рядом с ним страдал и Викинс. Опыты требовали участия помощника, обязанности которого Викинс взял на себя. Ему помогал кое в чем и Бабингтон. Известно, например, что он одолжил Ньютону для работы по определению кривизны линз путем измерения их фокусного расстояния объектив собственного телескопа. Эксперименты по цветам тонких пленок Ньютон делал примерно в то же время, что и Гюгенс. Оба они следовали за стремительным гуком, но попытки Гюгенса были обречены, ибо мастерство Ньютона в проведении экспериментов было неподражаемо. Сложность установления контакта Выпуклую поверхности линзы с плоской поверхностью стекла очень удивляла Ньютона и приводила его к размышлениям о внутреннем строении материи. Когда он заливал между линзой и стеклом воду, он сразу видел явление капиллярности, которое тоже привлекло его внимание. Кругом были загадки и возможные открытия. Следовало только необычайно тщательно и с умом за них взяться. Впрочем, это было неплохо. то, что ни студенты, ни старейшины колледжей не посещали лекции Ньютона. Ведь то, что он читал, или точнее, что он писал в лекциях по оптике, сданных в библиотеку Тринити колледжа как оправдание профессорского жалования, многим пришлось бы не по нраву. «Недавнее изобретение телескопов, — говорит Ньютон, — столь изощрило большинство геометров, что, кажется, в оптике не осталось ничего неизведанного и нет места для новых открытий. Научившиеся доселе о цветах делали это либо на словах, как перипатетики, либо стремились исследовать их природу и причины, как пикурейцы и другие более новые авторы. То, о чем учили перипатетики в отношении цветов, если и верно, то для нашей цели не имеет никакого значения, ибо они не касались ни способов, коими цвета возникают, ни причин их разнообразия. Чтобы не излагать этой дурной философии, покажем только. Что рассуждение ее, такие, например, у формы существуют другие формы, и у качеств другие качества, глупые и смешны. Что касается мнения других философов, то они утверждают, что цвета рождаются либо от различного смешения тени со светом, либо от вращения шаров или колебания некоторой эфирной среды, если полагать свет, возникающим от импульса колеблющейся среды, переносимого в сетчатку глаза. Все эти мнения сходятся в общей ошибке, предполагая, что модификация цвета, проявляющего отдельные цвета, не свойственна ему по происхождению его, а приобретается лишь при отражении или преломлении. Я не вижу препятствий для того, чтобы приступить к исследованию природы цветов, в которой ничто не считалось бы не относящимся к математике. Точно так же, как астрономия, география, мореплавание, оптика и механика – почитаются науками математическими, ибо в них дело идет о вещах физических, небе, земле, корабле, свете и местном движении, точно так же и цвета относятся к физике, и наука о них следует почитать математической. Я надеюсь на этом примере показать, что значит математика в натуральной философии, и побудить геометров ближе подойти к исследованию природы. А любители естествознания сначала выучатся геометрии. чтобы первые не тратили все свое время на бесполезные для жизни человеческой рассуждения, а вторые, старательно выполнявшие до сих пор свою работу превратным способом, разобрались бы в своих надеждах, чтобы философствующие геометрии и философы, применяющие геометрию, вместо придумывания всевозможных домыслов, сейчас всюду восхваляемых, укрепляли бы науку о природе высшими доказательствами. Да, если бы подобные услышали старейшины, вряд ли Ньютон смог бы занимать локусианскую кафедру так много лет. К счастью, богословы и философы не знали физики и не интересовались ею. Он продолжал заниматься и математикой. Его понуждали к этому как лекции, которые он обязан был читать, так и два весьма энергичных человека – Исаак Бароу и Джон Коллинс, знавшие его способности и не дававшие им покоиться в туне. В 1669 году Вору предложил Ньютону просмотреть и аннотировать алгебру Герарда Кингхюзена, только что переведенную Джоном Коллинсом с голландского на латинский. В ноябре 1669 года Ньютон побывал в Лондоне и встретился с Коллинсом. Джон Коллинс Джеймсу Грегори. Я никогда прежде не видел мистера Исаака Ньютона, который моложе вас, а теперь встречался с ним уже дважды. Первый раз довольно поздно в субботу вечером у него в гостинице. Я предложил ему добавить гармоническую прогрессию, что он обещал сделать и прислать. Затем встречался с ним на следующий день, когда пригласил его на обед. Коллинз определенно хотел завлечь Ньютона в сети своих научных связей. Он подарил ему экземпляр механики Уоллеса, неустанно искал и находил разнообразные поводы для писем к нему и преуспел. В архивах сохранилась интенсивная научная переписка между Ньютоном и Коллинсом. Летом 1670 года Ньютон закончил свои заметки к Хотя эта работа и не содержит каких-то новых идей, как, скажем, статья о флюксиях, именно она сделала его известным среди математиков. Именно по этой работе о Ньютоне математики узнал Джон Уоллес. Коллинс не посылал ему статьи Д-Аналиси. поскольку боялся плагиата, коему Уоллес был привержен. Уоллес восхитился блестящим владением Ньютоном алгебраическими методами и стал настаивать, чтобы Ньютон написал свой собственный трактат по алгебре, который, по его мнению, был бы никак не хуже Кингхюзеновского. В июне 1670 года Ньютон послал Коллинсу окончательный вариант заметок Кингхюзену. Вставал деликатный вопрос Об авторстве. Ньютон Коллинсу. Остается один вопрос, а именно о титульном листе. Если вы напечатаете те изменения, которые я сделал в авторском тексте, это может быть сочтено невежливостью и может быть неприятно автору Хьюзину. отцу книги, текст которого значительно изменился по сравнению с тем, каким он его создал. Но я считаю, что будет безопасно, если после слов «Латинский перевод» будет добавлено усовершенствованной другим автором или что-нибудь в этом духе. Коллинс стал уговаривать Ньютона, доказывая, что его имя на титуле труда привлечет к нему внимание старейшин Королевского общества, которые смогут таким образом с ним познакомиться. Коллинс не понимал, что тем самым губит идею. Он имел неосторожность послать текст примечаний Ньютона ему для просмотра и решения некоторых новых частных задач. Ньютон ответил лишь через два месяца. Смысл ответа таков, поскольку он фактически сочинил свое собственное новое введение в алгебру, пусть лучше труд Кинхьюзена выходит таким, каким он был. Колинсу не суждено было вновь увидеть эту рукопись. А Ньютон превратил свое введение в методически выверенный трактат о методах бесконечных рядов и флюксий Деметодис. Обобщение трактата «Де аналиси» и Октябрьского трактата 1666 года. Трактат «Де методис» остался неоконченным. Он работал над ним зимой 1670 года, потом поехал домой, потом наступила весна. Летом он еще не вернулся к своим бумагам и отложил это до следующей зимы, надеясь, что зима принесет подходящее настроение. В мае 1672 года Ньютон написал Коллинзу о том, что лучшая половина трактата написана. Через год он все еще не нашел времени окончить его. Он так никогда не вернулся к этому труду. Чем объясняется такое сдержанное отношение Ньютона к столь важной в его жизни работе? Может быть тем, что лондонские книгопродавцы не брали книг по математике, которые приносили ему убытки? Печатанию подобных книг обычно помогало королевское общество. но Ньютон еще не мог претендовать на его поддержку, как, например, Барроу. Конечно, если бы этот труд увидел Коллинс, если бы он каким-то образом попал ему в руки, он бы, конечно, перевернул землю, чтобы напечатать его. Но Ньютон обрубил все возможности для опубликования труда, практически прекратив переписку с Коллинсом, Чтобы избавиться от нападок книгопродавца «Пицца», которого он подвел с печатанием комментариев к Кингхюзену, Он дал ему четыре фунта отступных. Далее, не понукаемый ни Барроу, ни Коллинсом, он практически оставил свои математические исследования и обратился к химии. А может быть, дело было просто в том, что уходила молодость, а вместе с ней и любовь к математике? Ньютон никогда уже не совершит столь ярких математических открытий, никогда не вернется к своим математическим увлечениям. «Старики не занимаются математикой», — говорил он. Лишь один старик любит математику – это доктор Уоллес. И все же время от времени ему приходилось возвращаться к математическим проблемам. Чаще всего не по своей воле, а под давлением внешних обстоятельств. В декабре 1672 года Коллинс сообщил ему, что Рене де Шлюз, математик из Голландии, разработал метод касательных, сходный с Ньютоновым, и собирается опубликовать его в философских трудах. Приоритет Ньютона опять был поставлен под угрозу. Получив статью для просмотра, Ньютон тут же вернул ее Коллинсу, пояснив, что в ней приводится лишь один частный пример того общего случая, который он разработал. Вскоре с запросом об этом обратился секретарь королевского общества Ольденбург, а через него и шлюз, который хотел подробностей. Ньютон отказался их предоставить. Тяжбам ученых 17 столетия способствовала сама научная обстановка того времени. Отсутствие или недостаток научных журналов, замена их книгами и письмами. Оба метода имели свои недостатки. Писание книг занимало много времени, а переписка имела ограниченный круг читателей. Наука же, особенно математика, активно подталкиваемая практикой, развивалась быстро. Это приводило к переоткрытию уже открытого, а нередко и к плагиату. Ньютон к тому времени стал уже известным математиком и к нему обращались со всех концов страны. Королевский землемер Джон Лейси обратился к нему с просьбой помочь рассчитать площади сложной формы. Коллинс подкинул ему задачку на проценты определить при какой учетной ставке проценты сумма Б, положенная в банк через 31 год, будет стоить А. Ньютон Коллинсу, 18 февраля 1670 года. Сэр, вот решение задачи о процентах, и если вы найдете его стоящим, можете поместить его в философских трудах, только без моей подписи, ибо я не вижу ничего желательного славя, даже если бы я был способен заслужить ее. Это, возможно, увеличило бы число моих знакомых, но это как раз то, чего я больше всего стараюсь избегать. Много обязаны вам, ваш слуга, И Ньютон Ньютон оказывал большую услугу вычислителям-практикам. Один из них, Джон Смит, по просьбе Коллинса получил разрешение переписываться с Ньютоном. Смит рассчитывал для практических целей таблицы квадратов, кубов, квадратных и кубических корней и других функций для всех целых чисел от единицы до десяти тысяч. Раздавленной тяжестью вычислительной задачи он просил у Ньютона помощи совета. Ньютон послал ему объяснение биноминальной теоремы. Смит, понявший, что ему не нужно будет теперь извлекать сотни корней с точностью до 10-11 знаков для каждого числа, был безмерно счастлив благодаря Ньютону. А тут с удовольствием поработал над этой проблемой, увлекся ею и заложил основу современной теории интерполяций, впоследствии описанной в неоконченном мемуаре 1676 года. Он определяет интерполяцию, Способ нахождения ординаты кривой между двумя ее известными точками. В самом начале 1673 года в Лондон приехал Готфрид Вильгельм Лейбниц. Этот молодой немецкий дипломат из Майнца с прошлого года жил в Париже, где свел знакомство с самыми известными учеными и членами французской академии. Учителем его был сам Христиан Гюгенс. Лейбниц прибыл в Лондон в январе, а уже в феврале стал членом королевского общества. После отъезда ему удалось наладить активную переписку как с Ольденбургом, так и с Коллинсом, которые сообщили ему о важных открытиях Ньютона, в частности, о его методе бесконечных рядов. Левниц пока помалкивал о своих успехах и больше спрашивал о чужих. Он понимал, что будущее человека материально необеспеченного во многом зависит от его научных достижений, Он старался не растрачивать раньше времени своего научного капитала. В апреле 1675 года он получил от Коллинса большое письмо с подробными разъяснениями всего сделанного Ньютоном в области бесконечных рядов. Размышляя на эту тему, Лейбниц осенью 1675 года самостоятельно набрел на методы дифференциального интегрального исчисления. Ньютон в то время даже не подозревал о существовании математика Лейбница. не знала его работу, Не знал он и о том, что содержание его переписки с Коллинсом и кое-что из его работы и были известны Лебницу. Конечно, если бы Лебниц работал в другой области, он немного смог бы извлечь из того, что ему было послано. Но он в совершенстве знал проблему, знал конечный результат. Более того, он знал, что задача была решена с помощью бесконечных рядов. В 1676 году Ольденбургу удалось убедить Ньютона ответить на письма Лейбница. Лейбниц просил Ньютона объяснить, как он получил ряды, выражающие синус угла, если дана дуга, и дугу, когда дан синус. Ньютон направил Лейбницу через Ольденбурга два письма, впоследствии послужившие для него основанием для обвинения Лейбница в плагиате, знаменитые «Эпистола приор» и «Эпистола пастериор». В письмах содержались выжимки из трудов деанализи и деметодис. Он полностью раскрыл биноминальную теорему и дал 9 примеров ее использования. Ньютон утверждал, что используя ряды, можно определять площади, объемы, центры тяжести и так далее. Он писал, что знает алгоритм того, что мы назвали бы теперь дифференцированием и интегрированием, но не дал его описания. Ньютон Ольденбург Из всего этого можно видеть, насколько эти бесконечные уравнения расширяют границы анализа. С их помощью можно совладать практически с любыми задачами, кроме численных задач диафанта и подобных. им. И все же, даже все эти результаты, вместе взятые, являются универсальными, пока не используются некоторые усовершенственные методы использования бесконечных рядов. Но как действовать в этих случаях, сейчас нет времени объяснять. Лебниц не мог скрыть своего восхищения. Лебниц Ольденбургу 26 июля 1676 года. Ваше письмо содержит более ценные идеи по анализу, чем множество толстых томов, которые опубликованы по этим вопросам. Открытие Ньютона стоит его гения, который так ярко заявил о себе в его оптических экспериментах и в его катодиоптрической трубе. Однако, продолжал Лебниц, Он и сам знает кое-что о бесконечных рядах и может предложить свой метод преобразований, в связи с чем он хотел бы задать Ньютону несколько вопросов. Левниц поспешил в Лондон и пробыл там 10 октябрьских дней по пути в Ганновер, где он получил место при дворе герцога роншвейк люнебургского Единственное, что удалось ему, это встретиться с Коллинсом, который, будучи довольно слабым математиком, не смог поддержать перед Лейбницем престижа своей страны. Чтобы как-то скрасить явно слабое впечатление, которое он произвел на Левница, Коллинс показал ему свои архивы, в том числе полный текст, де и письмо Ньютона о его методе касательно. Заметки, сделанные Левницем при этом посещении, их раскопали историки, указывают на его большой интерес к ритам и полное отсутствие интереса к тем местам в письмах Ньютона и в де которые имели прямое отношение к дифференциальному и интегральному исчислению, Создается впечатление, что они его не заинтересовали лишь потому, что он их уже знал. Коллинз не рассказал Ньютону об этом посещении. Лебнец тоже старался не упоминать о том, что он видел у Коллинза. Коллинз, чувствуя некоторую вину, настаивал, чтобы Ньютон поскорее опубликовал свои труды. А Ньютон Занятый бесконечной перепиской и дискуссиями по проблеме цветов, не хотел ввязываться в новое дело. Не зная ничего о визите Лебница, он через неделю после того, как Лебница отбыл в Гановер, написал эпистолу пастарио», которое Викинс старательно переписал перед посылкой в Лондон. В письме Ньютон подробно раскрывал, как он пришел к биноминальной теореме, а также сообщал о многих своих неоконченных математических проектах. Он снова и снова возвращается к методу флюксий, снова и снова говорит о бесконечных рядах. Метод флюксий он так и не раскрывает, описывая его лишь в анаграмме. Он намекает на то, что метод, которым он обладает и который описан в работе д содержит метод касательных, позволяющий находить максимум и минимум функций. Ньютон Ольденбургу. Основание этих операций фактически довольно очевидно. Но поскольку я не могу дать сейчас их объяснение, я предпочитаю раскрыть их следующим образом. G, A, C, C, D, A, E, A, e, 13, E, F, F, 7, E, 319, N, 404, qr 4, S, 8, t 12, yz На этом основании я пытался упростить теории, которые связаны с нахождением квадрату кривых и пришел к некоторым общим теоремам. Затем он иллюстрирует свою теорему примерами. Это письмо многое раскрывает, но еще больше содержит загадок. Анаграмма скрывает следующий текст. дано уравнение, включающее любое число текущих количеств, найти флюксии и наоборот. В конце письма другая анаграмма скрывает метод решения дифференциальных уравнений с помощью степенных рядов. 5, АЦЦ, ДАЕ, 10, ЕФФ, H12И. RR, S, S, S, S, S, T, U, U. Ньютон утверждал, что пишет кратко, ибо разработал эти теории давно и сейчас они уже не представляют для него интереса. Вот уже пять лет он ими не занимается. Он упоминает и о том, что еще не окончил работу De Methodius, поскольку никак не может заставить себя возвратиться к ней. В сопроводительном письме Ольденбургу Ньютон писал... Надеюсь, что это письмо настолько полностью удовлетворит господина Лебница, что для меня не возникнет необходимости писать еще что-нибудь по этому вопросу. У меня в голове сейчас другое, всякие отвлечения нежелательны. Лебниц, будучи прекрасным математиком, быстро разгадал шифр, но не смог вникнуть в смысл написанного Ньютона. В ответном письме, написанном в июне 1677 года, Лебниц прямо раскрывал, свой метод дифференциального исчисления. Лебниц, в противовес конкретному эмпиричному осмотрительному Ньютону, был в области исчисления крупным систематиком, дерзким новатором. Он с юности мечтал создать символический язык, знаки которого отражали бы целые сцепления мыслей, давали бы исчерпывающую характеристику явления. Этот амбициозный и нереальный проект был, конечно, неосуществим, но он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 Советский математик Шибанов пишет, склоняясь перед непререкаемым авторитетом своего великого соотечественника, английские ученые впоследствии канонизировали каждый штрих, каждую мельчайшую деталь его научной деятельности, даже введенные им для личного употребления математические знаки. Над английской наукой тяготила традиция почитания Ньютона, и его обозначение, неуклюже по сравнению с обозначениями Левница, Затрудняли прогресс, добавляет голландский ученый Стройк. Ньютон на письмо Лебница не ответил. Он ревнево считал, что открытие принадлежит ему навечно, если даже оно было запрятано лишь в его голове. Он искренне полагал, что своевременная публикация не приносит никаких прав. Первооткрывателем перед Богом всегда останется тот, кто открыл первым.